Секретное дело. Снова затаив дыхание, Любчик ожидал в своей передней. И вот хлопнула на четвёртом этаже дверь. Спускается. Любчик даже рот приоткрыл. Бим-бом, бим-бом удаило вверху гулкий молоточек. Любчик отскочил от двери, постоял секунду и, предав лицу равнодушное выражение, не спеша открыл замок. Привет, без особой радости сказал Димка. Привет, ещё более угрюмо ответил Лёпчик. Собрався. Так, не глядя друг на друга, и вышли они. Спустились по лестнице, зашагали по двору. На улице Димка спросил: "Уроки сделал?" Будто был случай, когда Лёпчик шёл в школу, не приготовив домашнее задание. Не задавали ведь ничего. Ух, совсем из головы Дионка поглядел на киоск Союзпечати и добавил: "Троечок, наверное, выведет мне по-русскому". Любчику хотелось всем своим видом показать, что Димкины дела глубоко ему безразличны. Но ещё сильнее хотелось и уколоть неверного друга. Сам виноват, ни одного правила как следует не выучил. С критикой Димка согласился и разозлясь на себя, Так за футболем омоляющийся на дороге камешек, что тут через всю улицу допрыгал до противоположного тротуара. Димка проводил его взглядом и опять задумался о разговоре с бабушкой. Димка плохо знал отца, никакого уважения к нему не испытывал. Тот покинул дом, когда Димке шестой год пошёл. Выходит, больше половины жизни прожил он без отца. Не осталось в памяти ни шумных ссор, ни грубых сцен, Видно, мама даже ссорится с отцом считала его унизительным. Просто не разговаривала с ним, будто не замечала. И он однажды как-то незаметно исчез. Мама почти никогда не говорила о нём. Не жалела, не ругала, и Дилка, может, и вовсе забыл бы его. Ну, бабушка, нет, нет, ты да вспомнит бывшего зятя. Она считала его, несмотря на то, что выпивал, человеком стоящим. умеющим вкратиться в жизни. А причину разлада видела в том, что дочь закончила университет, работает в газете, получает неплохую зарплату. Пусть и не достиг Фёдора её положения, но ведь родной же от тезки Димки, и не следует смотреть на него как на пустое место. В последнее время тесть стал захаживать к ним. Димку узнал. Он уговаривает маму снова принять его в семью. убеждает, что теперь они будут жить хорошо. Вот доказательство хотел подарить ей золотые часы, но мама от них наотрез отказалась. Бабушка в их дела не вмешивалась. За дочерью уже 2 года ухаживал инженер Борис Аркадьевич, предлагал жениться, но она всё тянула и согласия не давала. И вдруг Сомов, цветовод с Опожних, или кто там ещё неизвестно. И теперь Фёдор, законный Димкина отец, Приходивший в чистом костюме и с подарками, казался Елене Трофимовой не чуть ли не ангелом в сравнении с этим неведомым сомовым. Димка и в школе вспоминал про голубые мотки шерсти, которые показала бабушка. Когда он собирал в портфель учебники, бабушка подошла к нему и сказала, чтоб матери о шерсти не говорил. Свежука к дню рождения кофту самую модную, сказала она. Сюрприз будет, Надёша. Откуда он взял шерсть, глядя в парту не дома, в Алгиука, и часы золотые с дипломатом ходят. Может, каким-то начальником стал? Так похвастался бы. Я что быть ему начальником? Института не кончал. Так, с работы на работу перебивался. Задумался Димка, даже не замечал, что Марина со своей парты время от времени украдкой поглядывает на него. То что сегодня такой, тихонько спросила она Димку, когда на перемене все вышли в коридор. Какой? Задумчивый. А потя души, дума что-нибудь? Димка посмотрел на высокую и статную учительницу географии, пробирающуюся по коридору с длинной картой и указкой, словно ледокол среди снующих ледренебитешек, и сказал: Погляди, какая кофта на географии. Красивая, кнемающая, подтвердила Марина. Хорошая шерсть. Дорогая. Конечно, это же натуральная. На следующем уроке Димка снова думала об отце и о натуральной дорогой шерсти, которую тот где-то достаёт. А что толку думать? Вот объявится снова отец, тогда можно и спросить. Но объявится ли? Совсем влюбилась мама в своего сумового Кто же он такой? Как бы узнать? И вдруг Димка часто заморгал, порвал губами, неожиданно обернулся к клюбчику и шепнул: "Дома будешь, никуда не уйдёшь". "А что?" настороженно и всё ещё с обидой спросил тот. "Секретное дело придумал. Какое? Потом скажу". Они и домой возвращались как обычно вместе. Но Димка за всю дорогу так и не посветил друга всекретное дело. Лишь у дверей квартиры Любчика таинственным голосом уточнил: "У телефона сиди, я позвоню".